Глава 21. Союзники. Лайтнер-Кьярд. Я проследил за тем, как Мейс скроется за дверью своей хибары. Выждал минут 5 и вывернул рогатку, разворачивая ЭРЛАД. Сегодня что-то случилось. Ее смена закончилась не утром, а в середине ночи. В самый разгар клубных развлечений. К тому же она вернулась домой на арендованном Эйрлате. Ничего необычного, если бы я не успел хорошо изучить синеглазку. Экономившая на всем, она бы предпочла идти пешком, чем воспользоваться подобной услугой. Но в Эйрлат она садилась без чьей-либо помощи и в дом входила бодрой походкой. Так что же произошло? Первым порывом было плюнуть на все, сбежать по шатким ступенькам и потребовать все рассказать. Правда, этот порыв я быстро потушил, вспомнив, чем закончился прошлый мой визит в домишко семейства Мэйс. И чем обычно заканчивались все наши разговоры. Идея стрясти с Родроса и его приложение оказалась просто отличной. Гениальной. Потому что так я знал, где находится Вирна и с кем. Я поклялся самому себе, что не стану использовать программу во вред Мэйс». Только присмотрю за ней. Присмотрел. Хотя вернее будет подсмотрел за ее личной жизнью. Теперь я в курсе того, что она ездит к парню своей сестры и остается у него на несколько часов. Очень сомневаюсь, что они с ним все это время пьют льяри. Почему-то получалось легко представить, как этот ед хлапает стройное и гибкое тело Вирны, сминает ее нежные губы, зарывается пальцами в густые пряди, делает все, что так хочется сделать с ней мне». Но с этого ракурса было понятно и ее смущение, когда он позвонил. И ее ответ на мой поцелуй. Точнее, то, что за ним последовало. Она ведь даже спрятать сестер хотела попросить у этого Вартоса. А я просто подвернулся под руку. Хидрец. Дожил. Сохну по девчонке, которой на меня плевать. После своего открытия я отправился за городскую черту и уничтожил там несколько валунов. Отец бы мной гордился потому что, когда последний громадный камень рассыпался крошкой, во мне по-прежнему тлела его сила. Но утром я стряхнул с себя на вождение по имени Вирна и решил, что больше не поведусь на Синего океана, что горит в ее глазах. А для начала заставил Олея назначить Мэйс нового напарника. Не знаю, почему она согласилась помочь мне с Эн. Не хотела остаться моей должницей или пожалела раненую Рак Аэну. Я не знаю и уже не хочу знать ради чего она решилась приблизиться к океану, которого боялась до дрожи. Точно не ради меня. Если ей так неприятен я, если она так сильно ненавидит океан, то надо ли продолжать наше сотрудничество? Я освободил ее от собственного общества. А для встречи с Энн найду кого-нибудь другого. верно мне больше ничего не должна. Единственная причина, по которой я присматриваю за ней, наша общая проблема с Раминой. И меня совершенно точно не касается, что произошло с Мейс и трубой в туалете. Эта девчонка сама ходячая проблема. Так пусть ее проблему теперь решает Йетхов Вартос. Возвращаюсь домой раньше, чем планировал. Точка Мэйс на планшете остается на пятнадцатом круге, так что я тоже могу поспать. Сворачиваю к лестнице, чтобы сразу подняться к себе. И на миг замираю, услышав крик в малой гостиной, той, что окнами выходит на сад. Особенно ясно слышится голос матери, поэтому оказываюсь там в одно мгновение. Вовремя. Она снова вскрикивает и оседает на ковер под взглядом отца. А перед моими глазами все мутится, накрывая окружающий мир красной пленкой ярости. Выбрасываю ладонь вперед и силой подхватываю маму, не позволяя ей упасть. Что здесь происходит? Голос будто мне не принадлежит, а кулаки сжимаются до хруста. Взгляд отца раскрывается бездной, холодной, злой. И устремленный на меня. Какое право ты имеешь вмешиваться в наш разговор? цедит он сквозь зубы. До матери два шага, и я прижимаю ее к себе. Плечи под моими руками подрагивают, но мама выпрямляет спину и смотрит лишь на отца. Меня же интересует только она. Мам, он использовал силу? Он тебя ударил? Скажи мне, и я сотру его в песок. Она качает головой. Всегда так делает, защищая его. И переводит на меня полный упреков взгляд. «Почему ты мне ничего не рассказал, Лайтнер? О том, что с тобой случилось?» «Вот, значит, о чем они спорят». Приходится мысленно досчитать до десяти перед ответом. «Со мной ничего не случилось». «Ты лишился силы». «На время, мам. Именно поэтому не рассказал». Поворачиваюсь к отцу. Вопрос в другом. «Зачем об этом рассказал ей ты? Чтобы поволновалась лишний раз?» «Твоя мать сама найдет причину для истерики!» Я шагаю в его сторону, но мама сжимает мою руку. «Тебе стало плохо. Я волновалась за тебя». «Зря волновалась», — отвечаю я холоднее, чем хотелось бы. «Когда это случилось?» Теперь уже интересуется отец, и приходится встретить его испытывающий взгляд. «На выходных!» Глаза отца сверкают, ноздри гневно раздуваются а в следующую секунду у меня ударяет ураганом силы, оттаскивает от матери в сторону. «Что ты делал?» «Ничего. Лжешь. Все должно протекать нормально. Что ты знаешь о нормальности?» Я успеваю поставить щит. Срабатывают рефлексы, и щит тоже срабатывает. Я прокатываюсь по ковру, но способен контролировать собственное тело. Ударяю силы в ответ. Незримыми потоками она протягивается между нами и пол под ногами грозится разлететься в крошку. Теперь уже отцу приходится защищаться. Он не двигается, но жилка на виске выдает его напряжение. Во мне его сила, поэтому сейчас мы равны друг другу. Воздух спрессован, он дрожит. Так же, как дрожит голос матери, смысл слов которой доходит до меня не сразу. Ей приходится повторять несколько раз. «Пожалуйста, прекратите!» — всхлипывает мама. В ее глазах паника и слезы и все прекращается. Я больше не чувствую давления чужой силы, поэтому тоже отступаю и опускаю подрагивающие ладони, делаю вдох, выдох. «Вот, значит, как!» — чеканит отец. «Считаешь себя неуязвимым? С моей силой! А что будешь делать без нее?» Меня словно сбивает волной настолько неожиданное его предложение. Недоумение смывает остатки ярости заставляя разжать кулаки. «Хочешь перестать подпитывать меня?» — переспрашиваю я. «Готов пожертвовать собственной репутацией, если все узнают о случившемся? Что твой наследник сейчас без сил?» Губы отца сжимаются в плотную линию. «Знаешь, я переживу один небольшой скандал, если это научит моего наследника сначала думать, а потом делать». «Дикхарт!» Я и не заметил, что мама шагнула ко мне. Будто стараясь защитить. Лайтнер не может остаться без силы. Об этом ему стоило подумать раньше. Как и тебе, прежде чем лезть мне в свое дело. Маму отец не удостаивает даже взглядом, смотрит на меня. Передумаешь, приходи, но подготовь слова поубедительней, чтобы я знал, что ты наконец-то усвоил мой урок. Правитель Ландархорна покидает гостиную, а я стою ошарашенный произошедшим. Жалею. «Нет, просто все еще шокирован. Из состояния оцепенения меня выводит шепот матери». «Зря я это затеяла». «Как ни странно, я с ней и согласен, и нет. Не нужно ей вмешиваться в наше с отцом дела. Одновременно с этим освобождение от ежедневных встреч только радует. При этом мне доедхов страшно. Как быть теперь, когда все увидят мои почерневшие глаза, и все поймут?» Тем не менее, мой голос даже не дрожит, когда я отвечаю. «Все в порядке, мам, ерунда, я справлюсь». «Это не ерунда», — возражает она. «И без силы ты из дома не выйдешь». Я едва сдерживаю нервный смешок. «Звучит так, будто ты решила оставить меня без сладкого». «И оставила бы», — во взгляде мамы неотвратимость и уверенность в том, что задумала. «Раз отец не хочет поделиться с тобой силой, это сделаю я». «Ну что за едх? Если меня могло еще что-то удивить, то это только то, что произошло. Сегодня просто день удивлений для Лайтнера Кьярда. Мам, что за глупости?» «Не глупости. Я тоже вверх. «Ты женщина. К тому же у тебя слабое здоровье, которое стало хуже после рождения моего брата. Врачи говорили, что вторая беременность — это слишком опасно. Но когда мой отец слушал врачей?» «С моим здоровьем все в порядке», — произносит она. «Я знаю, как все делается, потому что в кейпдере училась на медицинском и могу оказывать подобную помощь. Нас всех учат это делать на практике, на случай военных действий». «И когда я собираюсь возразить, поднимает руку». «Не спорь, Лайтнер. Я не использую силу, и от того, что я отдам ее часть тебе, хуже мне не станет. А вот если ты откажешься...» Я буду за тебя волноваться, и тогда с моим здоровьем может случиться всякое. «Это шантаж?» — приподнимая бровь. «Это разумные доводы». «Вот как ей отказать?» «Что на это скажет отец?» «Не думаю, что ему нужно об этом знать». «Он все равно узнает, мам». «Вот когда узнает, тогда мы с ним и поговорим». «Сейчас в этой решительной женщине я вижу маму, какой она была до встречи с отцом». Фото не передают и сотой доли того, какой она когда-то была, но сейчас становится понятно, что отцу не удалось это из нее вытравить. Мне кажется, что это для нее важнее, чем для меня сила. Важнее, чем чтобы бы то ни было знать, что она может бросить вызов отцу и что у нее есть союзник, что я на ее стороне. А я уже достаточно знаю о том, как сила переливается и способен сделать так, чтобы с ней ничего не случилось поэтому сейчас киваю. «Хорошо».